Глава 10. Алиса. Вечер багряной дымкой опускался на университет, принося немного свежести и прохлады. День выдался жарким, и сейчас многие шагами вышли наконец из душных стен подышать воздухом в парке у фонтана в том числе и наша немногочисленная компания, состоящая из рыжей болтушки, меня, Дейры, которая теперь следовала за мной по пятам, бросая странные взгляды, и Миры. Второй вечер в этом странном месте, а я ни на шаг не приблизилась к возвращению домой. Не сняла браслет, а только глубже увязла во всем этом обучении и интригах будущих жён чешуйчатых рептилий. Хотя, с другой стороны, меня не лишили памяти, я не получила третьего предупреждения за порванное платье, и даже Дейра не выдала профессору мои непонятно откуда взявшиеся способности. Да и место расположения ключей от браслетов я нашла. Нужно мыслить позитивно, «Вы видели расписание на завтра?» Ледрин радостно пританцовывала, брызгая в лицо прохладной водой из фонтана. «У нас завтра утром вместо первого занятия будет встреча с модисткой. Представляете, будут снимать мерки для парадного платья, а модистки, как сказала Кьяра Дорогин, прибудут из столицы». «Ох!» У меня даже сердце замирает от этого. Снятие мерок вместо занятий. Интересно. Наша наставница будет нас сопровождать? И, быть может, стоит попытаться пробраться в её кабинет? И зачем это надо? Усмехнулась я на время, откладывая мысли о похищении ключа. Шагами же будут отбирать по баллам и способностям. «Кому какое дело до парадного платья на балу?» «Какая ты скучная!» лидрина всплеснула руками. «Баллы, конечно, важны, но общее первое впечатление может быть намного значительнее. Говорят, что если правильно себя вести, то можно получить предложение о замужестве уже на первом балу». «И где ты это слышала? Опять твои бесконечные слухи?» Дейра заговорила, нахмурив носик. Мне мама рассказывала, она работает в доме Трайер, если тебе о чём-то говорит эта фамилия. Лидерина бросила хмурый взгляд в сторону моей соседки. А вот Киара Траер поведала моей маме, как нужно себя вести, чтобы произвести впечатление, и одежда тоже должна быть подобрана правильно. Ты слишком много болтаешь о своём прошлом. А правила этикета и поведения предракона рождённых нам расскажут на занятиях. «Встретимся в спальне, я буду ждать тебя там». Дейра обратилась ко мне и, подхватив свою сумку, направилась в сторону входа в жилой корпус. «И это её «я буду ждать тебя» прозвучало зловеще. «Будет меня шантажировать или что?» Мы же так и не успели поговорить с глазу на глаз после того случая на занятии бытовой магии. «И чего она вечно такая злюка?» Мира хмыкнула, глядя вслед Дейри. «Я бы на твоём месте не возвращалась в спальню до отбоя. С таким настроем она тебя загрызёт своими придирками. Не повезло тебе с соседкой. Не всё так плохо». С другой стороны меня могли подселить к тиаре. Я пожала плечами. А затем мельком уловила уже знакомое юркое рыжее пятно около корпуса. Присмотрелась получше. Мой рыжий воришка на этот раз ловко скакал по плющу, тянувшемуся как раз к окну в столовой. Опять его пришибут. Уже крыло сломал, а всё туда же. «Ой!» «Не надо о ней, а то еще явится сюда, на нашу голову. Лучше посмотрите». Ледрина выхватила из сумки цветную брошюру. «Я нашла в общей гостиной после обеда. Здесь изображение всех фасонов платья, которые модны в этом сезоне в столице. Поможем друг другу определиться? Я никак не могу выбрать между изумрудным или ловым». И вот перед глазами появился десяток изображений платьев на манекенах разной степени пышности. От русалки до мисс кремовый торт, извалявшийся в клумбе. Мира принялась с интересом разглядывать картинки, изучая все детали и оборочки нарядов. «Изумрудная, с твоим цветом волос определенно лучше быть в изумрудном». Я схватила сумку, и, следя взглядом за рыжим негодяем, попрощалась с девочками. «Что-то я тоже устала. Пойду в спальню, девочки. Завтра определимся с платьями и фасонами». Мой ушастый воришка потерпел неудачу и, спрыгнув с плюща, бросился за угол. Подцепив подол путающегося в ногах платья, я бросилась за ним, Не совсем понимаю, зачем вообще это делаю. Но было жаль этого зверька, от которого все шарахались, как от настоящей бомбы. Хотя от него все шарахались. А что, если принести его на занятия с Кьярой Дорогин? Выпустить незаметно из сумки? Поднимется паника, суматоха. Все рванут прочь из кабинета, а я доберусь до ключей. «Может, зверёк мне поможет? Нужно лишь его приручить». Зверёк тем временем ловко пробирался между кустов, посаженных вдоль стены, будто что-то выискивая. Здесь уже не было лишних зрителей. С этой стороны здания университета не было удобных дорожек, парковой зоны и фонтана. Только кустарники, узкие тропинки, ограниченные оградой. «Кис-кис-кис!» Я вытащила из сумки припасённый с ужина кусок вяленого мяса, который я планировала съесть перед сном. «Иди сюда, пушок!» «Или персик!» «Я буду звать тебя персик!» «Ты такой же оранжевый!» Персик замер, принюхался, и, высунув розовый, как кусок докторской колбасы, язык, Осторожно сделал несколько шагов в мою сторону. Но остановился, наклонил голову, прислушался, забавно играя длинными ушами. Может, узнал меня? Ну же, смотри, какая вкуснятина! Я сделала шаг к нему навстречу, протягивая вяленое мясо. Что-то скрипнуло, затем стукнуло у нас над головой и... Так-так, как гром среди ясного неба на меня обрушился уже знакомый мужской голос. «Опять вы! И что же вы делаете у меня под окнами швами, Алишейра?» «Я готова была сквозь землю провалиться». «Нет, из всех окон Персик выбрал именно окно этого профессора». «У меня точно звание главного неудачника». Э -э под вашими окнами?» «Я понятия не имела, где находятся окна вашего кабинета, если честно. А кроме ваших, здесь еще предостаточно других окон». Я протараторила пятясь и пытаясь напустить на себя совершенно невинный вид. «Наверняка этот драконий профессор опять придумал себе бог знает что» что я за ним подглядывала, как он переодевается, к примеру, и черт знает, что за этим последует. А если этот профессор сейчас заметит еще и персика? Впрочем, мой рыжий друг был намного талантливее меня по части конспирации. Его уже не было видно, как и куска вяленого мяса, который выпал у меня из рук от неожиданности. Так, значит, вы наблюдали за другим окном. Мужчина тем временем приподнял правую бровь, все еще сверля меня взглядом. «И какой же кабинет вас интересовал?» «Опять двадцать пять. Опять этот подозрительный тон и взгляд. И почему он свалился на мою голову вообще?» «Никакой кабинет меня не интересовал. Я просто гуляла». Сделала еще шаг назад. «Я так понимаю, вы очень любите гулять в свободное время?» Профессор хмыкнул. «И всегда в необычных местах. То сидя на дереве, то в непроходимых зарослях». И правда, место для прогулки здесь было совершенно неподходящее. Заросли кустарника были облеплены колючками, которые цеплялись к подолу а тропинка была узкой и грязной. Ни одна из здешних шуами явно не сунулась бы сюда ради прогулки. В прошлый раз я уже говорила вам, что какой-то зверёк украл мою сумку. Вы мне не поверили, но я говорила правду, а здесь я очутилась, чтобы побыть в тишине. Я стойко выдержала взгляд этого чешуйчатого, Хотя сердце выпрыгивало из груди. Перед учебным корпусом очень шумно. Мне хотелось отдохнуть. И как? Отдохнули? Профессор продолжил допрос. Отдохнула. Быстро кивнула. Значит, вы здесь давно? Вкратчиво поинтересовался мужчина. Многое видели. Многое слышали. Я? «Нет», — мотнула головой. «Только пришла, но вот прямо сейчас поняла, что здесь не лучшее место для отдыха, для прогулок. И я, пожалуй, пойду в свою спальню». «Чёрт, чёрт, чёрт!» «Он теперь решит, что я путаюсь в показаниях. Решит, что подглядывала за ним. Опять подумает, что пытаюсь его захомутать». Или что там он сказал в прошлый раз? А я вас не отпускал. Остановил мою попытку сбежать. Жду вас в своем кабинете. Прямо сейчас. Но я ни в чем не... Это не обсуждается. Драконий профессор коротко подытожил наш бессмысленный диалог. Прекрасно. Просто прекрасно. Третье предупреждение? Или зачем этот чешуйчатый гад зовет меня в кабинет? А если не приду? Если не приду, хуже будет. Джерард. Окно в кабинете Джерарда было настежь распахнуто. Легкий ветерок гулял по комнате, наполняя воздух цветочными ароматами и свежестью. Сам профессор Лонергор облокотившись на рабочий стол, сверлил взглядом входную дверь, ожидая свою гостью. Он даже ее имя успел запомнить — Алишейра. Мысленно он уже наложил на нее арест и, предоставив доказательство ее виновности в шпионаже Вейлору, отправился обратно в столицу где он сможет вернуться к делам действительно государственной важности, а не прозябать в этом царстве молоденьких девчонок, все мысли которых сводятся к удачному замужеству». Джерард чувствовал, что эта девчонка, свалившаяся на него с неба, вернее, с дерева, отличалась от остальных. Дерзкая и вызывающая смотрела ему прямо в глаза и даже говорила будто на равных, в отличие от остальных шуами, которые смущенно сверлили пол под ногами при разговоре с драконорожденными. Шестое чувство подсказывало, что она не та, кем хочет казаться. В парке, сидя на дереве, она могла шпионить за стражами, пытаться вычислить возможности охраны университета, Джерард не рассказал об этом инциденте наставницы первокурсниц только лишь потому, что хотел лично поймать шпионку, чтобы ему никто не мешал при этом, а еще понять, на кого она работает. И для этого необходим разум без посторонних вмешательств, которыми не брезгуют воспользоваться наставницы в университете. И сейчас он поймал эту неугомонную девицу под окнами, Второй прокол. Вот только такое обилие проколов у опытной подкованной преступницы, которую отправили невестой для младшего принца, настораживало. Может, это лишь шеера, нужна просто для отвода глаз? Нужно было во всём разобраться. Джерред всегда старался не торопиться с выводами. Чёткий уверенный стук в дверь вернул Джерарда к реальности. «Войдите», — он скомандовал и, обойдя стол, опустился в своё кресло. Девушка появилась на пороге, уже растеряв всю свою дерзость. Выглядит виновата и сверлит взглядом ковёр, разложенный перед рабочим столом. «Профессор Лоннергор, прошу меня извинить за то, что решила прогуляться под вашими окнами, Она решительно вздернула подбородок. «Больше такого не повторится, даю вам слово. И если есть список мест, где нельзя гулять благоразумным шагами, то я бы хотела на него взглянуть». Джерард повёл правой бровью. «Дерзости эта девица всё же не растеряла». «Все указания для шаами вам выдала Кьяра Дороген в первый день» и вы должны были с ними ознакомиться». «Я ознакомилась», — девушка кивнула. «Но, к сожалению, там не говорилось о том, где можно гулять, а где нельзя. Но раз вы говорите, что нельзя быть в парке во время занятий стражей и нельзя находиться под вашими окнами...» «Шоами Алишейра, вы испытываете мое терпение?» Джерард прервал дерзкие рассуждения девицы, мысленно признавая, что она все же не нарушила ни одного правила университета. «Ваши родители не рассказывали вам о правилах поведения в обществе?» «Вижу, что нет. С воспитанием у вас явные проблемы. Где вы выросли? На южных окраинах?» Девушка нахмурилась и, поджав губы, передернула остренькими плечиками. Прошлая жизнь, благовоспитанная Шиами, осталась в прошлом. Она отчеканила хорошо заученную фразу, которая лишь разозлила Джерарда. Так говорит свод правил университета. «Удобная отговорка для тех Шиами, которым есть что скрывать». Профессор Лонергер поднялся со своего места. «А вам есть что скрывать о своем прошлом?» Вы хотите, чтобы я нарушила главное правило университета? Вопросом на вопрос ответила девушка. Или это какая-то проверка? Джеррд, не спеша, приблизился к девушке, пристально вглядывая в её лицо и пытаясь найти хоть намёк на страх или смятение. Я хочу, чтобы вы перестали юлить и вести себя вызывающе. «Может, расскажете, какую игру вы затеяли?» «Игру?» Девушка нахмурилась, не понимая вопроса, но на всякий случай сделала шажок назад, в сторону двери. «Я не понимаю, о чем вы, профессор Лонергор.» Джерард остановился мне позволительно близости от девицы. «Если вы считаете, что я опять пыталась вас...» «Очаровать, как вы сказали в тот раз, когда хм, спасли меня, то это не так. Я не искала намеренно встречи с вами, не следила хм, за вами. Это все случайности». Она быстро затараторила и вся краска прилила к ее щекам. «Смутилась или сделала вид?» «Сделаю вид, что я вам поверил». Но это было последнее предупреждение Шаами Алишейра. «Помните, что все тайное рано или поздно становится явным. А я глаз с вас не спущу». Джерард проговорил над духом девушки, а следом распахнул дверь. «Ступайте в свою спальню и постарайтесь на этот раз не свалиться кому-нибудь на голову. До встречи на занятии».